глава сорок один милли стафан еще несколько минут молча на меня смотрел прежде чем уйти волосы влажны от пота капельки стекают по красивому лицу по груди и прессу захотелось подойти истереть их ладонью прикоснувшись к разгоряченному мужчине но криьян увел брата вместо них к нам подошел один из охранников лана попыталась его отшить но мужчина сказал что подчиняется только хозяевам дома девушка решила просто его игнорировать а я выслушать невесту сводного брата, подхватив маленький подарок в виде разнообразных сладостей, пошла в дом следом за красивой молодой женщиной несмотря на всю стервозность мне есть чему у нее научиться, например самооценки, а еще защищать себя Да и держаться мне от них лучше как можно дальше я все с ужасом жду появления германа в своей голове вновь попыталась сопоставить нежную добрую светлую таю этого налго жестокого мужчину. Никак не вяжется, но она искренне влюблена в него. Наверное, есть за что. Я буду только рада, если он останется с ней. О чем задумалась? Поинтересовалась Лана, когда я споткнулась о ступеньку перед входом. Ни о чем. Только отмахнулась. Рядом с ней некомфортно, но нужно пересилить себя. Поэтому я даже попыталась улыбнуться. К тебе или... Она задумалась, когда мы оказались внутри особняка. К тебе. Ответила на свой же вопрос. «С тебя бокалы и какие-нибудь фрукты», а я пошла за вином. «Встречаемся в комнате». Мы разошлись в разные стороны. Бокалы нашла быстро, а вот с фруктами оказалось сложнее. Долго думала, что лучше взять. Остановилась на красном крупном винограде и клубнике. Надеюсь, что-то из этого подойдет. Лана обнаружила уже у себя в спальне. Она по-хозяйски освободила небольшой столик, на котором лежат мои краски и кисти, придвинула его к кровати, и ловко открыла темную бутылку с красивой этикеткой. «Ну, наконец-то!» — улыбнулась она. «Чего так долго?» «Подойдет?» Поставила на столик бокалы и тарелку с фруктами. Сняла с запястья корзинку со сладостями и выдрузила туда же. Хлубника нет. Сморщила носик девушка. Вот виноград самое оно. По бокалам красиво полилась рубиновая жидкость. Лана поднесла свой бокал к свету, покрутила его и довольно улыбнулась. только посмотри, как оно играет. Шикарный цвет. Что скажешь, художница? Красиво. Подтвердила. И правда, вин очень насыщенного бордового цвета. На солнце напоминает драгоценный камень. Вдохнуло аромат дорогого напитка. И неожиданный пряный аромат ворвался в ноздри. Ммм. Это очень необычное вино. Его делает один знакомый винодел Михаила во Франции и присылает сюда. Эксклюзив. Здесь ты его не встретишь на полках магазинов, но мы ему не скажем, а я сомневаюсь, что он будет пересчитывать бутылки. хихикнула Лана делая первый глоток, тут же жмуриться от удовольствия. Я же не тороплюсь притрагиваться к алкоголю, зная, что с непривычки быстро захмелею. рядом с ним мне почему-то страшно полностью расслабляться. Чтобы не обидеть девушку прижалась к прозрачному бокалу, всего лишь намочив губы, облизнула их языком, ощущая необычный вкус этого напитка. Лена включила тихую музыку на моем ноутбуке, села в кресло и молча допила свой первый бокал. «Я хочу серьезно с тобой поговорить. Она прикрыла на миг свои красивые глаза с накрашенными темными ресницами. Ты пей, пей. Когда еще нам выпадет возможность попробовать этой вкуснятины, и будь зайкой, налей мне еще. Вставать не хочется». Я взяла со столика бутылку и переставила на прикроватную тумбочку так, чтобы девушка смогла дотянуться. «Ну, можно и так». она только пожала плечами милли откуда кстати такое странное имя мама хотела что то необычное чтобы точно ни у кого больше не было улыбнулась вспоминая как она когда то отвечала мне на такой же вопрос долго перебирала скречивала разные имена пока не родилось мо понятно лана усмехнулась все творческие люди немножко с тараканами да нет же вступил из за единственного родного человека Она просто хотела, чтобы было не как у всех, считая меня особенной. Ну, она не ошиблась. Как-то странно протянула девушка. А теперь к делу. Вместо бокала в ее руку перекочевала вся бутылка вина. Пусть, я все равно больше одного бокала пить не стану. Хочу тебя попросить во избежание неприятных казусов, что произошло недавно, от шея Кристиана. Я люблю его, понимаешь? У нас свадьба скоро, и он не сможет от нее отвертеться. когда мы поженимся, я сделаю все, чтобы влюбить его в себя, но ты мне мешаешь забери себе стефана он раздолбай конечно, но внешне такой же она снова усмехнулась и отпила из бутылки. ты кстати научилась их различать уже внимательно на меня смотрят иногда признаюсь честно ой она рассмеялась я тоже долго путалась, но постепенно смогла разглядеть, насколько они разные у них даже взгляд отличается. можешь начать с этого у криса он более жесткий продолжаю за неё холодный а у стефана теплый мальчишеский ну вот а говоришь что не различаешь милли нам с тобой воевать глупо мы можем просто их поделить зачем себе двое ты не потянешь луна делает один большой глоток вина стефан вдруг кричит девушка исчезни я еще никого не убила и даже не покусала и услышал быстро удаляющейся от моей приоткрытой двери шаги рассмеялась будь вот же засраец возмутилась лана переживает я устроилась на кровати оставив почти нетронутый вокал в сторону каспер подходить отказался забравший свой домик который подарила ему тая и оттуда с высоты внимательно следит за нами я же вижу решила она продолжить тебе и само неком комфорттно от такого внимания у них сейчас включилось банальное соперничество понимаешь Мужчины. Им важно доказать, что каждый из них чего-то стоит. И переезд этот я задумала специально. Крис все равно пасется тут теперь ежедневно, хотя раньше даже пару раз в месяц затянуть было сложно. Я буду рядом с ним, перетяну максимально все внимание на себя. Это позволит Стефану стать ближе. Нам нельзя. Говорю тихо, прекрасно понимая, что в ее словах есть здравый смысл. Ой, я тебя умоляю, вы же не кровные родственники. Да вы по сути... Вообще никто друг другу. Так что забудь это свое нельзя. Какая чушь. Мы еще и Таю сюда подключим. Будет у нас бабская коалиция. Смеется Лана. А еще, за бассейн я извиняться не собираюсь. Тут ты сама виновата. Уж прости, детка. Но я же умная девочка. Сама довольно улыбается. Я не буду с тобой воевать, а попробую помочь, и всем будет хорошо. Ты получишь своего мужчину, я своего. Я даже Михаила могу взять на себя, чтобы в случае чего... Он не стал мешать тем более не делает на стефа на больших ставок у него на уме одни тачки клубы до да бухло ну так что внимательный взгляд на меня согласна заключить перемирие да согласилась еще не зная что уже этой ночью все наши договоренности рассыпятся в прах